Глава третья. Автомобиль несся по темным улицам. Я нервно сжимала и разжимала пальцы, думала еще немного и разревусь. Кто такой Эд? Чего добивается? Что ждет эту женщину, Карину? А вдруг он мало того, что гипнотизер, так еще и с мафией связан? Что делать? Сбежать? Намекнуть Карине, чтобы соглашалась на любые условия этого сумасшедшего? Мысли сменяли одна другую, перепутались в такой клубок, что я не знала, как быть. Приехали, обернулся Ян, а я все сидела, вжавшись в кресло. Эй, Аля, тебя ведь Алей зовут? Выползай. Карина в своем кабинете. Скоро поедет навстречу. Надо успеть. Вгляделась в окно высотки. Откуда ты знаешь, что она там? Поверь на слово, оскалил Ян белоснежные зубы. Я буду ждать. Не волнуйся, все когда-то случается впервые. Я выскользнула в ночную прохладу и почувствовала себя одинокой маленькой девочкой. Стояла и смотрела на высотку подпирающую звездное небо. Этажи пестрели окнами, пытаясь разогнать тьму. Десятый этаж, сто пятый кабинет. Напутствовал Ян. Поторопись, птичка. Какая птичка? Но сил спорить не было. Надо пойти и выполнить поручение, иначе Артём умрёт. Я не сомневалась в этом. Страшно, да дрожа в коленках. Заставила себя сделать шаг. Ещё один. Вот так, уже лучше. На целых два шага приблизилась к цели. Вошла в холл. У лифта дремала бабулька-консьержка. Она даже не проснулась, когда я нажала кнопку вызова. Лифт с лязгом скользнул вниз. Неужели и тут не обошлось без Эда? Уж слишком крепко спит старушка. Дожила. В любой неувязке ищу проявление его силы. Вошла в лифт, нажала десятую кнопку. Сердце билось где-то в области шеи. Ноги подкашивались. Выбралась на нужном этаже и прижалась спиной к стене. Ужас. Волосы на голове шевелились от страха. Глаза тут же выцепили дверь с нужным номером, еще пять шагов и один бесконечно длинный разговор. Постучала в дверь. Тихо. Может, я нашибся? Но тонкий лучик надежды погас, когда на пороге появилась Карина. Гораздо более усталая, чем на фото. Хорошо одетая. Я бы тоже не отказалась от белого брючного костюма и ботиночек на шпильке. Волосы уложены по-другому. «Вы кто?» — Без приветствия поинтересовалась Болотова. Приемные часы закончились. Давно». «Я от...» «А от кого, собственно?» «Для нее он нет». от хозяина клуба — комета». Блондинка побледнела. Синеву губ не скрывала даже помада. «Что ж, по крайней мере, меня не объявят сумасшедшей». «Входите». Она отступила вглубь комнаты. «Только давайте быстро. У меня мало времени. Важная встреча. Чего он хочет?» Я чуть растерялась. «Откуда мне знать, чего он хочет?» Просил напомнить о сделке. «Сказал узнать ваш окончательный ответ. Что вы выбираете, деньги или благополучие семьи?» Карина тихо рассмеялась. Подошла к небольшому бару, вытащила бутылку вина, ловко извлекла крышку и налила в бокал рубиновую жидкость. Выпила и лишь тогда заговорила снова. «Семья? От нее что-то осталось? Я же не думала. Он всегда оказывается прав. Мне говорили, я не верила». Читала, муж не станет ревновать меня к успеху. А мы скандалем на ровном месте. Сын уехал, женился на какой-то курице. Брат меня знать не хочет. А вы говорите, семья». Я забыла, как дышать. Ноги словно к полу приклеились. Не сбежать, не подойти ближе. «Передайте хозяину, что я не жалею о своем выборе», пробормотала Карина, вертя в руках пустой бокал. «Да, есть вещи, которые не купишь за деньги. Но таких вещей все меньше» тем меньше, чем больше у меня денег». «Вы хорошо подумали?» — отмерла я. Хотелось переубедить ее, но я не знала, как. «Конечно», — улыбнулась Карина мрачно горько. «И хотите совет? Бесплатный. Бегите от него, бегите, пока не поздно. Он знает все ваши тайные желания, пообещает вам весь мир и сдержит слово, а потом отберет самое ценное». «Но вы выбрали», — пробормотала я. «Потому что нечего терять». Мы с мужем и так на грани развода. но бросит он меня. И что с того? Сыночек прекратит общаться. Снова не беда. Я ко всему готова. А теперь мне пора. Уходите. Я поплелась к двери. Уходить оказалось еще тяжелее, чем решиться выполнить поручение Эда. Чувствовала что-то не так. Может произойти непоправимое. Но не хотела верить предчувствиям. Поручение выполнено. Дальше пусть разбирается Эд. Ян, как и обещал, ждал внизу. Как прошло, оскалился он. «Отлично!» — вздохнула я, доставая из кармана телефон. «Вот он, неопознанный номер». «Алло!» — ответили почти сразу. Все сделано. Карина выбрала деньги». И не сомневался. Голос Эда даже не дрогнул. «Ты справилась с заданием. Можешь ехать домой. Позвоню на днях». «Конечно, о нашей встрече никто не должен знать». «Хорошо. До звонка». Вот бы он никогда не случился, этот звонок. Села в автомобиль и позволила Яну вести себя домой. Только подъезжая к родному подъезду, поняла, что не говорила адреса. Похоже, они знают обо мне все. Не сбежишь, не скроешься. Выбралась из авто, кажется, даже не сказав «до свидания». Поднялась в квартирку, вошла в коридор. Я ведь ничего плохого не сделала. Это был просто разговор. Так откуда предчувствие беды? Если это сделает что-то Карине, я тут ни при чём. Просто разговор. Можно сколько угодно повторять это. Убеждать, что поговорить с человеком — не преступление но все равно мурашки бежали по коже от одного воспоминания об Эдди и его задании. Чтобы избавиться от горьких мыслей, решила принять ванну. Ничто так не расслабляет, как вода. Добавила пены с апельсиновым запахом, заколола волосы и нырнула в блаженное тепло. Жизнь сразу стала лучше. На самом деле ничего страшного не произошло. Я же не деньги выбивала, просто передала предупреждение. Захотелось спать. Стоило одеться и лечь в кровать, как провалилась в сон. Снилось нечто тревожное. Непроглядная мгла себя видела со стороны, в тоненькой ночной рубашке босиком. Я шла, оглядываясь по сторонам, словно ждала чего-то или кого-то. Впереди замаячила спина. Ночной гость обернулся, и я узнала Эда. Только он был сам на себя не похож. Левую часть лица покрывала вязь татуировки. Какие-то странные символы не разобрать. «Зачем пришла? Марш отсюда!» — нахмурился он. Оттолкнул меня, и я ухнула вниз. Открыла глаза. За окном давно рассвело. Даже во сне покоя нет. Первое, что сделала, отключила телефон. Не хотелось ни с кем разговаривать. В универ решила тоже не ходить. Голова раскалывалась. Даже любимый зеленый чай не помогал. Включила телевизор и бездомно переключала каналы. Остановилась, увидев заставку местных новостей. Сначала диктор рассказывал о волне краж в нашем городе, а потом я вдруг увидела фото Карины. Супруг Карины Болотовой, владелицы сети салонов красоты «Дежавю», скончался ночью от сердечного приступа. Дальше уже не слушала. Не помню, как оделась и выбежала из дома. Эд приложил к этому руку. Почему-то не возникало сомнений. Не задавала себе даже вопроса, как он это сделал. Отравил? А что? В одной передаче показывали, что есть яд, который невозможно выявить, потому что его действие похоже на сердечный приступ. Или это было в сериале? Какая разница? Казалось, автобус тащится слишком медленно. Нужно увидеть Эда. Нужно понять, что происходит и во что я ввязалась. На фоне вчерашних событий даже мысль о благополучии Артёма не казалась такой уж важной. Он всё равно не смотрит в мою сторону, а мне некогда думать о нём с такими-то проблемами. К комете я бежала так, что чуть не подвернула ногу. Затарабанила в двери, показалось заспанное лицо Яна. «Ты чего?» — удивился он. «Сегодня не вызывали. Надо встретиться с хозяином». Я готова была снести и такую махину, как Ян. «Пойду, доложу. Проходи». Вошла в общий зал. Сегодня тут было на удивление пусто. Никаких оргий, никаких голых девиц. Но даже мысли не возникло присесть на один из этих диванчиков. «Зачем пришла?» Обернулась. Эд стоял, прислонившись к колонне. Суровый, неживой, словно на 10 лет старше. Я подлетела к нему, вглядываясь в глаза. «Муж Карины умер. Почему?» «Сердечный приступ». Ответ сочился равнодушием. Если бы Карина отменила встречу и поехала домой к мужу, как знать, могла бы успеть вызвать скорую. Но она вернулась под утро. Слишком поздно. Ты бы мог предупредить, я бы могла. Мы так и сделали. Она не послушала. Я пыталась понять, что произошло. Что вообще происходит в моей жизни? Получается, Эд давал Карине шанс спасти близкого человека? Но тогда почему не сказал прямо? Почему подослал меня? Судьба странная штука, произнес Эд, проходя к бару. Он снова казался самим собой строгий, безукоризненный, но губах не намека на улыбку. Белоснежная рубашка делала кожу еще бледнее. Эд взял бокалы и налил вино, один протянул мне. Взяла, словно под гипнозом, хоть и не собиралась пить. Есть несколько вариантов судьбы, продолжил Эд. Ты что-то получаешь, но чем-то жертвуешь. Кто знает, что бы ты получила, если бы отказалась от Артема? Вот Карина выбрала карьеру и потеряла мужа. Но если бы я прямо сказала, ты и сказала. Я предупреждал ее когда-то. Невозможно получить все и сразу. Невозможно сразу двигаться на север и на юг. Давай поднимем бокалы за свободу выбора. Я глотнула вино. Сладкое, похожее на вишневое. По телу разлилось тепло. Вместе с ним откуда-то взялся покой. Присела на диванчик. Эд сел рядом. Не хотелось двигаться. Что со мной? Почему подчиняюсь ему? Даже если захочешь выбраться, я тебя не отпущу. Продолжал мой странный начальник. Других вариантов нет. Можешь считать, тебя привела судьба. Какая судьба? Собственный голос звучал глухо, словно чужой. Та самая, достаточно капризная дама, хочу сказать. Может, когда-нибудь познакомлю. Кто ты? Кто ты, Эд? Никто. Пустота, которую вы заполняете делами, проблемами, спорами. «Ты видела, сколько людей приходит сюда в поисках наслаждений?» «Все они что-то ищут, но не находят». «А пустота только растет Внутренняя. Она страшнее». Мне нравилось слушать его голос. Когда прохладная ладонь прикоснулась к щеке, я не убрала голову. Наоборот, наслаждалась этой странной лаской. Как же сложно. Хотелось вырваться и в то же время остаться. Потребовать не распускать руки. Но разве это вязалось со словом «распускать»? Эд гладил меня по щеке, а я чуть ли не мурлыкала, как кошка. И больше не было дела до Карины с ее мужем. Она могла поехать домой, и все сложилось бы иначе. Но она выбрала другой путь. И чья это вина? Или это Эду хотелось, чтобы я так думала? И снова провал в памяти. Очнулась дома в своей постели. На столе шоколадка и записка. «Заедать стресс. Эд». С чего он взял, что я люблю шоколад? Но ведь люблю именно такой. Черный с орехами. Сейчас, когда его не было рядом, страх снова накатил оглушающей волной. «Не может быть. Все, что со мной случилось, невозможно». И рассказать некому. Родители захотят написать заявление в полицию и решат, что это какой-нибудь маньяк, а друзья могут и вовсе к психиатру послать. Нет, Катька и Ника, конечно, не станут, но в мыслях точно промелькнет. Что мне со всем этим делать? Я слонялась по дому из угла в угол и думала, думала, думала. Ничего не приходило в голову. Спохватилась только, когда в дверь позвонили. На пороге стояли Катя и Вероника. «Алька, ну слава богу! Они принялись меня обнимать, прижимать к себе, щебетать о том, какая я сволочь, телефон отключила, сама куда-то пропала. Я впустила подружек в квартиру, но мысли были далеко. Словно спала и никак не могла проснуться. Что со мной? Что не так? Почему моя жизнь вдруг превратилась в кошмарный сон? Чувство вины вернулось». Я старалась гнать его прочь, ничего не выходило. Сложнее всего было скрыть свое состояние от девчонок. Подруги весело болтали, рассказывали о том, как провели сегодняшний день. Мы пили чай, а на душе скребли кошки. Хотелось уткнуться носом в подушку и разрыдаться, но приходилось сдерживаться. Я улыбалась, кивала и мечтала о моменте, когда смогу остаться наедине с шоколадкой, подаренной Эдом, и отдохнуть от всего мира. Только в начале двенадцатого ночи я проводила подруг. В голове не осталось места для мыслей. Я жевала шоколад, смотрела слезливую мелодраму и думала о том, что со мной будет дальше. Запиликал телефон. Пришла СМС. Завтра в восемь, как всегда. Не надо было смотреть на номер, чтобы узнать звонившего. И только потом я вспомнила, что так и не включила мобильник.